Окружена поклонников толпой, Зачем для всех казаться хочешь милой И всех дарит надеждою пустой Твой чудный взор, то нежный, то унылый, мною владев, мне разум омрачив, Уверена в любви моей несчастной, Не видишь ты, когда в толпе их страстной Беседы чужд, один и молчалив, Терзаюсь я досады одинокой, Ни слова мне, ни взгляда, Друг жестокой. Хочу ли бежать с боязнью и мольбой, Твои глаза не следуют за мной. Заводит ли красавица другая Двусмысленный со мной разговор? Спокойно ты, веселый твой укор, Меня мертвит, любви не выражая. Скажи еще, соперник вечный мой, Наедине застав меня с тобой. Зачем тебя приветствует лукаво? Что ж он тебе? Скажи, какое право Имеет он бледнеть и ревновать? В нескромный час меж вечера и света Без матери, одна, полуодета, Зачем его должна ты принимать? Но я, любим, наедине со мною, Ты так нежна, лобзаньи твои так пламенны, Слова твоей любви так искренно полны твоей душою. Тебе смешны мучения мои, но я любим, тебя я понимаю, мой милый друг не мучь меня молю не знаешь ты как сильно я люблю не знаешь ты как тяжко я страдаю